Глава 19. Всё зашло слишком далеко. Задумчиво произнёс Антон, о рассеей на поглаживая волосы Инги. Девушка лежала у него на коленях, уставившись в телефон. В смысле? Отец не просто вошёл в кураж, он похож на одержимого. Тож ты ничего не понимаешь. Инга отложила телефон, протянула к лицу Антона руку, погладила его щёку. Это нормальная реакция хищника. Дядя Гриш всегда добивается своего. И его поведение говорит о том, что цель близко. «Меня волнует ее муж. Мне кажется, он опасный тип». «Последнее слово. Все равно будет за Еленой. И никакой полковник не помешает». «А если начнет мстить?» «Да и пусть». Инга улыбнулась, потянулась за поцелуем. Что такого он может сделать? Не знаю. Из-за денег. Конечно, из-за денег. Елена пыталась убеждать тебя как могла, но вскорь сдалась. Обозвала себя авантюристкой и бессовестной дрянью. И ничего не сказала мужу о новой должности. В головной офис в руки Волкова старшего. Он её точно не отпустит. А ей хотелось посмотреть, чем всё закончится. Позлить Волкова старшего и просто получить порцию адреналина. О том, что Григорий нравился ей как мужчина, старалась не думать, но всё же честно признала себе, что скучает без его подкатов. Соблазнял он грамотно, учитывал её мнение, уважал решения и всё же откровенно озвучивал свои желания. Такое поведение сильно подкупало. Внимание хотелось всё больше. Это затягивало. Так сильно, что пришлось врать мужу о ди новых ощущениях. Ну, Но она же не собирается ему изменять. Нет. Конечно, нет. В этом она твёрдо уверена. Ах, значит, можно немного схитрить, получить заряд положительной энергии, проучить богатенького приставалу и заработать денег. одни плюсы. Пришлось переселить весь отдел статистики на этаж выше, чтобы освободить место для своей очень личной помощницы. Их будет разделять лишь прозрачное стекло смежной стены. Обставить пустой кабинет он решил предложить Елене. Нужно же чем-то занять её на первое время, а потом всё решится само собой. Дел в компании всегда много. Он долго думал, как назвать её должность, и не нашёл ничего лучше, чем обозначить её как менеджер по внутренним связям. Что это за связи и зачем они нужны? Дел десятая. Он с нетерпением ждал, когда Елена появится на пороге его кабинета, и с трудом сдержал эмоции, увидев её. Напустил на себя суровый вид, схватил со стола первый попавшийся листок. Доброе утро. Елена прошла в кабинет, остановилась у его стола. «Добрая!» — кивнул Григорий, не отрывая взгляда от бумажки, на которой недавно рисовал круги и ромбики. «Присаживайтесь, Елена Васильевна!» Елена села за длинный стол для переговоров, тихо вздохнула. Григорий посмотрел на неё поверх документа. «Как настроение?» «Нормальное», — невесело ответила она. «Где я буду работать?» Пока ваше рабочее место не готово здесь, у меня. Выбирайте любое кресло. На сегодня ваша задача выбрать мебель для вашего офиса. И где мне её выбирать? Елена округлила глаза. У любого поставщика, мне всё равно. В интернете много всего есть. Ладно, хорошо. А сумму какую я могу потратить? В пределах разумного. А разумно это сколько? В общем, так, Елена Васильевна, Григорий изобразил раздражение. Это уже не моя проблема. Как и что вы найдёте? Принесёте смету, я её либо добрую, либо отклоню ещё вопросы? Нет. Ноутбук возьмёт у секретаря. Всё, не мешайте, у меня много работы. Хорошо. Елена встала и вышла в приёмную, удивлённая и растерянная. Григорий улыбнулся. Да это всё, милая. Это только начало.